В таких красках явился целый человек. Я надеялся, что сумасшествие не заразно, и это был единичный опыт галлюцинаций. Глазок укатился под койку. Я его нашел и бросил к остальным вещам. Оба мешка передал медсестре. Но все у меня не шел из головы образ Руженцева, сидящего на кровати. В призраков я не верил, поэтому беспокоился за свое психическое здоровье.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 Заботиться о ней я считал своим долгом, но я не смог ее уберечь. Был пасмурный день. Солнце и не показывалось сквозь сплошные тучи, а у нас в прихожей через глазок пробивался косой красноватый луч, будто за дверью сияло закатное солнце. Мама это заметила и спросила, откуда свет. Я не знал. Она подошла к двери, посмотрела в глазок и упала замертво. свалилась на бок, сбив головой обувницу. Я бросился к ней, пытался привести в чувство, вызвал скорую помощь, но она так и не сделала ни единого вздоха. Бедная моя старуха-мать. В морге сказали, что причиной смерти стал сильнейший шок организма. У нее случился разрыв сердца, лопнул мочевой пузырь, и сосуды в голове просто взорвались.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 «Давай-ка и ты сюда свой любопытный глаз!» Коротышка подбирался ко мне, переваливаясь на коротких ножках. «Я его дочурке отдам, не ходить же ей одноглазой!» Я не мог решить, что мне делать, бежать или драться. «Бежать!» «Будет у нее один голубой, а другой твой, зеленый!» Смеялся карлик, стараясь меня догнать.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 А я, без телефона и без денег, полночи добирался до своего дома с городской окраины. Коротышка и та, которую он назвал «дочкой», ушли. Но я больше не чувствую себя в безопасности. Они могут явиться ко мне в любую ночь. Я только раз посмотрел в глазок, и моя жизнь больше не станет такой, как раньше.